Глава 51. Трапезная. Натали. «А если я подниму сумму до миллиона?» — не отступал муж Лауры. «Мой телепат не продается, господин Марвин», — мягко и в то же время уверенно ответила я. Мужчина тяжело вздохнул. «Да, понимаю. Я бы тоже с таким сокровищем не расстался. Кстати, поскольку мы с вами уже не чужие люди, вы мне жизнь спасли, и теперь вы моя гостья, а я один из ваших натурщиков». «Вы вполне можете обращаться ко мне по имени, согласна?» «Логично», — отозвалась я. «Правда, я его не помню, простите». «Я Винсент». «Сокращенно можно просто Винс». «Винс Марвин», — ответил он. «Не держи наших гостей на пороге, Винсент». К нам из особняка вышла Лаура. Как всегда, элегантная, деловая, в бежевой юбке и пиджаке с белой шелковой рубашкой. «Доброе утро, госпожа Лаура». Приветственно улыбнулась я ей. Как тебе поместье, Марвин? спросила блондинка, махнув рукой на окрестности. Впечатляет размахом и стилем, честно ответила я. Мой ответ пришелся ей по душе. Дежурная улыбка на лице блондинки стала более теплой. Давайте я отведу вас в ваши покои. Для вашего размещения я выбрала одну большую комнату с тремя смежными для ваших гаремников. Если вам будет там тесно, только скажите, подберем другие апартаменты. Пояснила Лаура. Спасибо большое. Отозвалась я. «Располагайтесь». Блондинка распахнула перед нами белую дверь. «Через полчаса жду вас на обед. Трапезная на первом этаже. Если не найдете, обратитесь к любому слуге. Вас проводят. А после обеда можете приступать к рисованию. Скажите Винсу, если что-то понадобится, для антуража, например, или освещения». «Хорошо», — кивнула я и уточнила. «У вас будут какие-нибудь пожелания насчет композиции?» «В каком месте вы хотели бы видеть на рисунке своих гаремников и мужа? На фоне бассейна, на природе или в спальне?» «У бассейна точно не надо. Такая картина уже есть у леди Амахи. Не люблю быть вторичной. Придумайте сами что-нибудь красивое и оригинальное», — ответила она. «Я постараюсь», — заверила я. «Полагаясь на ваш безупречный вкус, и прошу лишь об одном. Чтобы моя картина была не менее шикарной, чем у розы Амахи», — сказала Лаура. Хозяйка поместья ушла, и я обвела взглядом просторное помещение с большой кроватью у окна, шкафами, мягкой кожаной мебелью и кучей дверей. Одна дверь была входная, вторая вела в ванную, и еще три — в смежные комнаты, небольшие, выдержанные в строгом деловом стиле. Если бы не кровати, эти помещения можно было бы принять за офисы. «Итак, как разместимся?» — выжидательно посмотрел на меня Денис она выделила тебе три комнаты для пятерых гаремников отметил микаэль в каждой комнате только одна кровать произнес брендон значит как и в трактире двое из нас будут ночевать с нашей милой госпожой подвел итог микаэль или можно попросить лауру добавить в те комнаты по кровати подал голос эрнел делайте так как вам самой будет комфортно натали джереми зашел в каждую из трех смежных апартаментов и твердо заявил остановившись возле крайнего справа «Эту комнату занимаю я. Она будет также нашей художественной мастерской. Там более выгодное освещение. Расположим там мольберт, и я буду рисовать по ночам». А Я не стала возражать. «Хорошо. Та, что по центру, пусть будет комната эрнела А в третью пусть поставят еще одну кровать, и один из вас будет ночевать в моей постели». «Может, двое, как в трактире?» Умоляюще посмотрел на меня Брэндон. «Тут очень широкая кровать. втроем тут будет вполне просторно похлопал по одеялу Денис. «Ночевать в одиночестве без тебя? Одиноко и грустно», печально заявил полуэльф. «Манипуляторы!» закатила я глаза. «Надо признать, что за последние дни я привыкла спать в теплом и надежном тестостероновом кольце. Ладно, уговорили». «Ты прелесть», просиял Микаэль и с благодарностью поцеловал меня в висок. Денис с Брендоном тоже улыбнулись. «Моя давняя подруга назвала бы меня слабохарактерной, но мне было все равно». «Мне самой нравилось спать в уютном гнезде из сильных мужских тел, так что я легко поддалась на уговоры. Парни разнесли сумки и разную поклажу по комнатам, и мы кое-что успели разложить по шкафам, как наступило время отправляться на обед. Если я не ошибаюсь, большие окна на первом этаже напротив центральных ворот. Это и есть трапезная. Нам налево по коридору и до конца, потом снова налево», произнес наблюдательный Денис так что мы добрались до нужного места даже без помощи слуг. «Натали, меня радует, что вы так пунктуальны!» Подошла к нам Лаура. «Присаживайтесь за стол. Мои мальчики и супруг составят вам компанию за обедом. Заодно обсудите с ними варианты композиции на рисунке. А меня, к сожалению, срочно вызвали в министерство. Пожар в провинции Синтар сильно проредил там жилищный фонд, включая казенное здание. Мне нужно с этим разобраться. Когда вернусь, не знаю». Возможно, ближе к ночи, либо через день или два. Не теряйте меня. И по всем вопросам обращайтесь к Винсенту. Хорошего и плодотворного вам дня». «Успешной поездки?» — отозвалась я. Кивнув на прощание, Лаура быстро ушла, а ее супруг отодвинул для меня стул за столом. «Присаживайтесь, Натали. Восемь гаремников-блондинки дружно скрестили на мне пристальные взгляды».